Глава девяносто четвертая. уго сердится. Второй день грозовые тучи собирались над головами войска Ливов. Обиженная мать солнца спряталось в далеком небесном жилище. Тяжелый сумрак опустился на реку, на леса и поля. Сам перкинс гневно ворчая и сверкая молниями на далеком, размытом темными полосами горизонте, приближался к Вене. Воины покрепче вбивали колышки шатров, стряноживали лошадей, присматривали убежище от неизбежного дождя. Расставив шахматы, Уго разглядывал костяных воинов. Без Вальтера играть было не с кем, и он, передвинув белую фигуру, пересаживался на противоположную сторону, пытаясь проникнуть в мысли черного короля. И не меньшей загадкой были и мысли предводителя белых, покойный Веллы, уверенно говорил о лучшем доме в Риге. Вождем по древнему обычаю становится тот, кто приводит войско к победе. Курский король Ламикин не из тех, кто привык делиться завоеванным соседями. Колдуешь, Лембет откинул полог шатра и вошел внутрь. Не ожидая приглашения, он опустился по другую сторону шахматной доски и коснулся короны Белого короля. Перканс Дает нам знак. Еще нет. Мы ждем не его знака, а появления куршей. Я говорю. Про ты Ты сказала про Перкинса. И не можешь теперь отказаться от своих слов. Они просто уйдут. Завтра. Что завтра? Уга передвинул черную королеву на несколько клеток вперед. Никто не выходит в поход под проливным дождем. Сегодня вайцы будут сидеть в шатрах, а завтра придут курши. «Откуда ты знаешь?» — вздрогнул Лембет и указал на костяные фигурки. «Это они? Они будут на нашей стороне?» Уго молча дотянулся до белого коня и медленным движением перенес его через голову угрожающего ему черного епископа. И еще два прыжка, и он ворвется в самое логово врага. «Ты рассказывал мне о своем детстве, о том, как твой отец убил твою любимую собаку. рассказывал но какое это и ты говорил о братьях судьба вэлла мне известна а что стало со вторым Лембит поджал нижнюю губу ничего не стало он жив и здоров почему ты спрашиваешь я думал что знаком со всем твоим семейством нет как видишь его не было выры в дни ярмарки понятно сказал уго и передвинул черную пешку так, что пешие воины образовали единую непроходимую стену. Тогда, может, и ты мне растолкуешь свои вопросы. Ты говоришь так, словно в чем-то обвиняешь меня. Но пока... Разве это не ты отправил на другой берег винованного в убийстве Ваида? Разве не ты организовал охрану пропавших невест? Одна из них была не только твоей невестой, но и моей сестрой. Растолковать... Уго смахнул шахматы с доски. Чёрные и белые фигурки перемешались друг с другом, как воины, павшие в битве, без победителей и побеждённых. Ты прав, их пропажа лежит на моих плечах, как ствол дерева. Наверное, поэтому я стал больше думать. Думать и советоваться с этими костяными богами. И мне стало интересно, почему посла Куршей нет среди нас? Разве не так поступают вожди? «Приглашая союзников на битву против общего врага?» «Или я чего-то не знаю?» Словно в ответ на вопрос Уго, в небе вновь прогремел раскат грома, на этот раз заметно ближе. Лембит поднялся на ноги и выглянул наружу. «Скоро хлынет. Пойду-ка я в свой шатер, чтобы они промокнуть насквозь. Не будем же мы с тобой прыгать под дождем голыми, как тогда в Мергере, верно?» Уже на выходе, прежде чем задернуть за собой полок шатра, он помешкал и, словно в раздумье, провел пальцем по рукоятке подвешенного к поясу кемжала. Ты мудрый человек, может быть, единственный, который способен понять меня. Или понять главное. Когда люди слушают твои рассказы о Гуно, им важно услышать, что он на голову разбил викингов. Они всегда будут помнить об этом. Об этом. а не о цене победы. И никому не важно, что наш герой делал перед битвой и откуда взялись бусы на его груди.